Голова 347. Заблудившийся ребёнок. Лежить на удобном шезлонге напротив лазурного моря и синего неба в жаркий послеполуденный час и распивать холодное брендовое шампанское было одним удовольствием. Адзуи удовлетворённо выдохнул. Держа в руке бокал, он повернул голову и увидел, как неподалёку наследник Ван играет в пляжный волейбол с несколькими юными красавицами. Простые люди представить себе не могут веселье богачей. Если бы Цзуи в прошлом увидел такую картину, то испытал бы зависть. Но сейчас он тоже, можно считать, был богачом и мог также веселиться. Но настоящую радость ему давала девочка, что в данный момент играла с Тайком. «Как хорошо, что у меня есть дочь!» «Тайк!» Баор босиком пробежала по песку, нацелилась своим пластмассовым водяным пистолетом на Тайка и, нажав на курок, выстрелила морской водой. «Хоп! Уклонился! Хоп! Уклонился!» Тайк, вилея своим тельцам, прыгал то влево, то вправо и ловко уклонялся от всех водяных стрел. В результате Баора стратила всю воду в пистолете, но ни разу не попала в пса, поэтому сильно расстроилась. Сжимая в руках пистолет, она надула губы. «Так неинтересно играть!» Тайк тут же подскочил к ней и начал всячески подлизываться и утешать её. Вскоре лицо девочки вновь озарилось счастливой улыбкой. Она отложила пистолет и взяла Тайка на руки. «Папа!» Баор подбежала в обнимку с Тайком к Цзуи, сказав, «Я хочу купаться». «Хорошо». А Цзуи с улыбкой спросил, «Ты умеешь плавать?» «Конечно умею». Баор гордо ответила, «Я в три года научилась плавать». «Здорово». А Цзуи похвалил, «Иди переодевайся и возьми плавательный круг». Он уже купил девочке купальник, очки для плавания и плавательный круг и положил все эти вещи в стоявшую рядом мини-палатку. «Ладно». Баор радостно убежала в палатку и спустя некоторое время вышла в купальники с плавательным кругом. «Тайк, идём!» Она бежала к морю и в то же время оглядывалась назад и звала. «Будем купаться!» Тайк, обычно проявлявший гиперактивность, на этот раз трусил. Он передвигался мелкими шажками и не горел желанием бежать за девочкой. «Ненавижу купаться! Разве что вместо моря было бы озеро Магмы!» «Тайк!» Заметив, что Тайк отстал на десять с лишним метров и не хочет идти дальше, Баор беспомощно покачала головой и надела на себя плавательный круг, после чего прыгнула в пенистое море. Эдзуи немедленно следом зашёл в воду, чтобы на всякий случай подстраховать её. Хотя девочка имела плавательный круг и застывшую слезу водяного, позволявшую дышать под водой, Эдзуи не мог спокойно сидеть в стороне и заниматься своими делами, и, естественно, он сопровождал её во время купания. «Папа!» Побарахтавшись несколько минут в воде и привыкнув к морю, девочка значительно смелела «Можно мне снять круг?» – поразмыслив Зуи, сказал. «Можно, но запомни, если папа нет рядом, обязательно надевай круг, ясно?» «Ага!» – Баор со смехом откликнулась. Зуи помог ей снять плавательный круг. Девочка, точно рыба, рыбоосвободившаяся из клетки, радостно передвигалась в воде. Она то ныряла, то плавала по волнам – Её прекрасная техника плавания поразила Цзуи. Он не думал, что Баор еще ещё и в этом плане. Она походила на маленькую русалочку. Когда Баор снова нырнула под воду, а затем вынырнула, она протёрла глаза и спросила. «Папа, ты слышал?» Цзуи растерялся. «Что слышал?» В это время на пляже было очень шумно. В воде плавало несколько сотен человек. Отовсюду раздавались крики «Царил голдёж». Баор серьёзным видом сказала. «Я только что слышала голос, который сказал, что заблудился и не может найти свою семью». «А...» Эдзуи верил, что девочка не врет ему. Он спросил. «Ты услышал это под водой?» «Да». Баор кивнула, ответив. «Он крикнул несколько раз. Я все расслышала». «Вот как». Эдзуи потер подбородок. «Тогда папа тоже нырнет и послушает». Он вместе с Баор нырнул под воду и внимательно прислушался. Эдзуи не услышал никаких криков, но услышал какой-то невнятный песклявый голос, раздавшийся вдалеке. Он потянул Баор на поверхность воды. Та спросила. «Папа, ты слышал?» Эдзуи неловко промолвил. «Папа не может расслышать». Он догадывался, что услышанный голос принадлежит какому-то морскому животному, однако он не умел так же, как Баор, общаться с природой. Баор надула губки. «Бедняжка, не может найти родителей!» Цзуи сочувственно сочувствием погладила её по голове, чтобы утешить. Баора обернулась, раскрыла рот и громко издала какие-то непонятные песклёвые звуки. Цзуи немного растерялся. Закончив говорить, девочка объяснила. «Я попросил её не плакать и быть сильной». Цзуи не нашёлся с ответом. Он вдруг почувствовал что-то странное, немедленно повернулся и посмотрел в сторону моря. Бам! следующем миг, в нескольких сотнях метров от него из воды выскочила большая рыба с чёрной спиной и белым пузом. Находясь в воздухе, она продемонстрировала свой величественный вид. Чёрная спина вся блестела под лучами солнца. Рыба подпрыгнула на целых десять метров, перескочила через огородительную акулью сеть и снова нырнула в воду, отчего возникли тысячи пузырей. Касатка! Цзуи сразу узнал животное. «Ха!» Баор выпучила глаза. «Папа!» «Она пришла ко мне!» Нырнув, косатка быстро направилась к месту, где находился Дзуи. Её действия, шум, а также выглядывавший из воды плавник тотчас вызвали панику у многих туристов. «Акула!» Кто-то неизвестный выкрикнул, и мигом раздались визги. Стоявшие на страже пляжа спасатели поспешно засвистели в свисток. Прескавшиеся в воде люди устремились к берегу. Баор недоумевала. «Папа, что с ними?» Эдзуи горько усмехнулся. «Ты позвала к себе приятеля». Косатка была не слишком большой, должно быть, это была не взрослая особь, но она двигалась довольно быстро и в мгновение ока приблизилась к обоим людям. «Быстрее выходите из воды!» Один из спасателей взволнованно закричал, вдобавок и стремился к Эдзуи и Баор, чтобы оказать помощь. «Всё в порядке!» Эдзуи помахал спасателю рукой, выкрикнув. «Это не акула!» Он мог почувствовать, что у косатки нет никаких дурных намерений. Она походила на заблудившегося в пустоши ребёнка, который внезапно увидел поздоровавшегося с ней прохожего и инстинктивно решил подойти поближе. Едва Цзуи замолк, как показались пузыри и поднялись волны, эта косатка всплыла на воду. Она издала детский песлявый крик в направлении Баор.